Глава 2. Я родился. Воздух в этом коридоре можно было резать ножом, как застывший студень. Резать, сворачивать в тугие рулоны и складывать на полке, где они тут же покрылись бы вековой пылью, неотличимой от тысяч таких же свитков. Я шел, и каждый шаг отдавался глухим вязким шлепком, словно я брел по дну затянутого тиной пруда. Только здесь вместо ила была пыль, вместо воды — спёртый тяжелый запах старой бумаги, табачного дыма и застывшего времени. Офис, или как там именовали эту кишку, был длинный, как чулок старой ведьмы. Вдоль стен до самого потолка, теряющегося в мраке, громоздились шкафы. Неровные, рассохшиеся, с облупившимся лаком. Они были бы набиты папками, скоро сшивателями, фолиантами, в потрескавшейся коже и просто перевязанными бечевкой стопками пожелтевших листков. Архивы. Склеп для отживших свое историй, судеб и документов. Бюрократия — это мир, который обычные люди предпочитали не замечать, списывая его проявления на то, что раздражает, мешает и усложняет незамутненный бег жизни. Я шел в дальний конец, где сквозь табачную дымку мерцал единственный источник света — настольная зеленая лампа времен Сталина. Тот, у кого сохранилось острое зрение, мог бы даже увидеть у основания лампы инвентарный номер. Так что предположение о возрасте лампы было правдивым. Каждый вдох, густо пропахший пылью и тлеющим табаком, был как попытка проглотить кусок наждачной бумаги. Там, за столом, заваленным разнообразными документами, так что виднелся лишь крохотный пятачок вокруг лампы, восседала причина табачного удушья. Фигура, сама по себе казавшаяся горой, частью этого древнего ландшафта. Массивный, высокий, даже в сгорбленном положении за столом он казался истинным гигантом. Если бы он выпрямился, то, наверное, подпер бы головой потолок. Широченные плечи, грузное тело, руки, больше похожие на корневище старого дуба. Но при всем этом первобытном могуществе ультрамодная прическа. Виски аккуратно выбриты, а густые наполовину седые волосы собраны в тугой пучок на затылке. Диссонанс, бьющий по глазам. Это был Берендей, и он самозабвенно курил. В углу массивного рта тлела сигарета. «Лаки Страйк». Несмотря на солидный возраст моего тела и слабое освещение, можно было разглядеть зеленую надпись на белом фильтре. Дым он выдыхал медленно, со вкусом, и тот сплетался в причудливые узоры в луче лампы, прежде чем раствориться в общем мареве. Здрав будь, Осень Гриндевич, достойный внук матушки земли!» — Проскрипел я, останавливаясь в паре шагов от стола. Мой голос, обычно спокойный и твердый, звучал сухо и неуверенно. Он медленно наклонил ко мне свою огромную голову. Глаза у него были большие, глубоко посаженные, почти черные. В них плясали ленивые искорки. То ли отражение лампы, то ли отблеск его собственной внутренней силы. Олицетворение природы, запертое в четырех стенах. Царь Бериндей в должности архивариуса. Ирония судьбы, которую мог оценить только тот, кто прожил достаточно долго, чтобы видеть, как леса превращаются в парки, а реки загоняются в трубы. «И тебе не хворать, водяник!» Прогудел он в ответ, и от его баса задрожала стопка бумаг на краю стола. «Чего пришел?» «Так я же звонил. Документы мне нужны новые. Срок вышел у старых. Вместе с жизнью». Он нахмурился, и его густые брови сошлись на переносице, образовав глубокую складку. Берендей – это не тот, кого можно поругать за забывчивость. Никогда не знаешь, забыл он о тебе, пока ты брел по коридору, или юмор у него такой, специфический?» «Ах, да, точно. Звонил». Он потер лоб своей лапищей. «Ты прости, тут оборот не заходили, разозлили, отвлекли». «Проклятые блохастые твари!» Я приподнял бровь. У оборотней перерождения и новая жизнь — это редкость. В основном потому, что умирают они насильственной смертью. И окончательно. В любом случае, комментировать его слова я не стал. Я жил очень и очень давно. В том числе потому, что умел не задавать лишние вопросы и не лезть в дела звериных кланов». «Дым этот еще, бардак, документов, гора. Куда бы их всех спихнуть?» «Не станешь ты от них избавляться, Берендей, Негромко возразил я. «Ни от сигарет, ни от документов твоих». «Ну да, привычка вторая натура, Аристотель, все такое». «Ты это, прости, что я курю, старым твоим легким вреден табак, но я закон не нарушаю». «Ты не думай, у меня просто весь кабинет получил статус курилка. Можно курить, и я курю». «Ну, ничего, скоро задышишь». Берендей не говорил, извлек из-под какой-то пухлой шапки здоровенный запечатанный конверт из плотной желтой бумаги и вручил мне через стол. «Ты садись, то есть присаживайся, старичок. Открывай, посмотрим, что там за документы». Я присел за стол, сдвинув в сторону стопку пожелтевших планов эвакуации какого-то давно канувшего в лету НИИ. Старческие руки дрожали, не столько от волнения, сколько от векового износа. Пальцы с трудом нащупали шнур-склейку на толстом картоне. И потянул. Шнур не поддавался. Папка внезапно потяжелела и упиралась, словно примагниченная к столу. Берендей смотрел на меня с прищуром. Может, от дыма, а может, ирония у него такая. Я сжал пожелтевшие от времени зубы и дернул сильнее. Из глубин картона донесся едва слышный скрип, похожий на недовольное матерное бормотание. Я усмехнулся про себя. Берендей всегда любил такие спецэффекты. Наконец, с сухим треском шнур пошел, разрывая склейку, и папка открылась. По кабинету прошла едва заметная волна, будто от падения камня в воду. В воздухе коротко и тонко звякнуло, словно лопнула невидимая струна. Мы с Бериндеем даже не повернули головы. Обычное дело. Каждая новая судьба, вступая в силу, немного сотрясает реальность. Архивариус, однако, не выдержал и чуть приподнялся на своем стуле-троне заглядывая через горы бумаг. Ему, творцу, всегда было любопытно посмотреть на свое творение. Возможно, он даже не знал, что там. Кто там знает, как берендей творит свою магию? Я засунул руку в папку и извлек оттуда паспорт. Новенький, с хрустящей ламинированной обложкой и еще пахнущей типографской краской. Бумага приятно поскрипывала, когда я открыл первую страницу. Когда я открыл его, то невольно издал сдавленный стон. Тело пробила крупная дробящая волна. Дрожь, словно по нервам, пустили электрический ток. Берендей с пониманием хмыкнул. Его лицо, обычное, непроницаемое, как кора старого дуба, изобразило нечто похожее на сочувствие. Он крякнул, отвернулся и своей лапищей отворил дверцу своего старого дубового шкафа. Оттуда на свет явилась пузатая бутылка коньяка «Сараджев» с цифрой 35 на этикетке. Следом извлеклись два тяжелых граненых стакана для виски. Берендей плеснул в них коньяк. Движение было небрежным. Он даже не смотрел на стаканы, но янтарная жидкость замерла на идеально ровном, одинаковом уровне в обоих. Он протянул один стакан мне. Не дожидаясь ответа, Легонько стукнул своим стаканом мой и одним глотком осушил его. Я помедлил секунду, глядя на свое отражение в темной жидкости, а затем залпом выпил. Огонь обжег горло и хлынул в желудок. С грохотом поставив стакан на стол, я посмотрел на свои руки. Руки, которые держали стакан, были не мои. Вернее, мои, но другие, новые. Вместо сухой, морщинистой кожи с пигментными пятнами и узловатыми венами я видел сильную, гладкую ладонь с крепкими длинными пальцами. Сто лет у меня не было таких рук. Ну, может, не сто, а лет шестьдесят или около того. Я тяжело задышал, стирая со лба внезапно выступившую испарину. «Душно у тебя, бериндейчик!» Я пережил перерождение. Вот в чем магия Берендея. Он перекраивает саму реальность на самом глубинном уровне. «Да это не от духоты, прогудел он. «Изменения, знаешь ли?» «Ну, с новой молодостью тебя». «Показывай, как тебя зовут. Каждый раз это немного лотерея. Мне самому интересно». Я снова взял паспорт в помолодевшей руке. «Хм... Так, мы имеем...» Купалов Вадим Иванович, 5 сентября 2003 года рождения. — Вадим! — Берендей хлопнул себя громадной пятернёй по столу, сбив на пол несколько папок. — Водяной Вадим! — Нормально вроде. Что там еще? Я встал, а потом почти сразу же сел. Некоторое время я молчал и глубоко дышал, привыкая к тому, что в молодые лёгкие воздух врывается густым, щедрым потоком. Я снова молод. Берендей перезапустил реальность, вплел в нее молодого меня. Все еще продолжая часто дышать, я продолжил изучать документы. Ну, это… Я рад, что рождение в этом веке. Мне в нем еще жить, так что… Так, прописка есть, но погашенная, выписан. А что за адрес такой? Орехово-Зуево, улица Стаханова, 32А где я якобы раньше жил». Почем я знаю?» — фыркнул Берендей. «У тебя же есть Яндекс. Он же тебя не забанил, я надеюсь». Он снова налил себе коньяка и выпил. Я свой стакан не тронул. «Так», — я пролистал паспорт дальше, к странице с тринадцатой отметкой. Там стоял четкий штамп, военно обязанный. «А что ты удивляешься, родное сердце?» Ответил на мой немой вопрос Бериндей, заметив, куда я смотрю. «С чего бы тебе быть непригодным к роли служивого? Ты в прошлый раз вообще воевал, причем прямо тут». «Мы в тот раз до этого места не дошли. Просто ты, как штабной шифровальщик, такие вещи не помнишь», — сурово ответил я и вытащил из папки второй документ, красную книжечку военного билета. Открыл, пролистал. «Все понятно. Я уже отслужил в армии». Я засунул руку в папку еще раз. Пальцы нащупали гладкий ламинированный прямоугольник. Снилс. Зеленая карточка с номером, присвоенным мне пенсионным фондом. Теперь я пиксель на экране огромной государственной машины, учтенной и посчитанный. За ним последовал школьный аттестат в синей корочке. Я открыл его без особого трепета, скорее с исследовательским интересом. Но аттестата не разочаровало своей предсказуемостью. Столбик оценок пестрел тройками, как осенний лес рыжиками. Литература удовлетворительна, история удовлетворительна, физика, химия, геометрия — сплошной парад посредственности. Изредка, словно заблудившиеся грибники, проглядывали четверки, по физкультуре и, кажется, по труду. И вишенкой на этом торте серости сияла одинокая гордая пятерка. Напротив графы — музыка. Я хмыкнул. Что ж, логично, как у Коли Сорокина пятерка по пению. Зато у него были водительские права категорий «Б» и С, полученные, судя по дате, в армии. Следующим документом оказался диплом колледжа, тоже синий, но потолще. Специальность – теплоснабжение и теплотехническое оборудование. Ирония, достойная пера драматурга Дух воды, получивший диплом специалиста по теплу и пару. Вкладыш с оценками был чуть лучше школьного, но тоже не блистал. Видимо, Вадим Иванович Купалов не хватает звезд с неба, а скорее наоборот. «Итак, вот она, моя жизнь», Я обвел взглядом разложенные на столе документы. 22 года, паспорт, военник, права, снилс, пара дипломов. И, наверное, еще... Босовито поправил Бериндей. Налоговый учет ⁇ это важно. Я покопался. Ну да, последний лист в файле. Большая казённого вида бумажка. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. Мой личный ИНН. Финальный штрих к портрету законопослушного, хоть и не слишком успешного гражданина. «Получается, это моя новая жизнь, Берендей?» Я поднял на него глаза. «Не морочь мне седую голову. Твоя новая жизнь в твоих руках, водяник. проворчал он, отхлебывая тридцатипятилетний коньяк. «Кем хочешь, тем и становись». «Весь мир у твоих ног, или там ласт, а это...» Он махнул своей лапой в сторону документов. «Это всего лишь твой стартовый чистый лист. Стартовый набор для входа в бюрократизированный мир». Я провел рукой по волосам. И замер. Пальцы нащупали что-то странное. Непривычные редкие и мягкие седые дедовские волосы. А что-то густое, плотное свалявшаяся в тяжелые жгуты. Я ощупал голову еще раз. Непонятная конструкция. Берендей проследил мой жест, сцапал свой стакан и, казалось, спрятался за ним, едва заметно прихрюкнув. Я поднялся со стула. Ноги не скрипели, спина не ныла. Тело было легким, пружинистым и послушным. Пройдя мимо стеллажей, я добрался до дальнего угла, где на дверце одного из шкафов висело старое, мутноватое зеркало, видевшее, наверное, еще дореволюционных чиновников. Из тусклой амальгамы на меня смотрел совершенно незнакомый парень. Худой, резкий, но не изможденный, с четко очерченными скулами и упрямым подбородком. Глаза ярко-голубые, почти что арктический лед, цвета воды в горном источнике а на голове... На голове был форменный кошмар парикмахера. Густая шапка толстых спутанных колтунов, доходивших до плеч. «Да ладно!» — вырвалось у меня. «Бериндей, бабушка твоя, великая мать-земля! Это что еще нахрен за лохмы?» Из-за стола донесся громогласный смех Берендея. «Это называется дреды, старичок. Модно, молодежно». Я несколько раз открыл и закрыл рот, сдерживаясь от того, чтобы не наговорить Берендею гадостей. Я смотрел на свое новое отражение и пытался осмыслить произошедшее. Ну, оно же как? Открыв папку, созданную Берендеем и его могущественной магией, я вскрыл не просто пачку документов, я запустил волну изменений, разошедшуюся по самой ткани реальности. Магия Берендея — это не фокусы с кроликами, это способность ткать саму реальность, вплетая в нее новые факты на самом глубинном, фундаментальном уровне. Минуту назад в архивах Закса паспортного стола, военкомата и налоговой службы материализовались записи о Вадиме Ивановиче Купалове. Так, как если бы он и правда рождался. Зато меня его магия вытолкнула из состояния квантовой неопределенности, когда мое тело было умершим и одновременно с этим, вопреки правилам жизни и смерти, бродило по Москве. Вселенная не любит нарушений, поэтому гражданин Лихачев, 1921 года рождения, умер и скоро будет по всем правилам и обычаям похоронен. Вадим Купалов, 2003 года рождения, только что был вплетен в ткани реальности со всеми необходимыми документами, и, что характерно, они все были настоящими. Купалов реально возник. «Как это объяснить?» «Я не знал. Я ведь не физик, я водяной. Причем в данном случае с волосами у меня какая-то странная петрушка получилась». «Ну, спасибо, Берендей», — сказал я, стараясь, чтобы в голосе не прозвучал сарказм. «Получилось плохо». «Спасибо Собянину за аренду этих хором не оплатишь». Беззаботно прогудел он. «С тебя пять миллионов, как договаривались». Я вернулся к стулу. Тело двигалось непривычно легко, почти летело. Молодые пальцы, сильные и ловкие, без труда расстегнули молнию на спортивной сумке. Хотелось вскочить, пробежаться, подпрыгнуть на месте. Легкая тошнота и головокружение, остаточные эффекты трансформации — Этому совершенно не мешали. Я достал плотные банковские пачки, перевязанные резинками, отсчитал и положил их на стол перед Бериндеем. «А чего ты просто себе миллиард-другой не наколдуешь, а?» — не удержался я от вопроса. «Не положено так делать». Бас Бериндея стал резким и весомым. Я поморщился. «К тому же это скучно». Деньги должны двигаться, циркулировать, понимаешь? В этом сила. А наколдованные? Они не такие. Коньяк еще будешь? А еще задачи ко мне есть, или дашь мне возможность поработать уже?» Он снова налил себе коньяка, на этот раз только в свой стакан. Но по его расслабленной позе было видно, что работать он не горит желанием. Я присмотрелся к его столу. «Компьютер». Древний ящик с выпуклым монитором. Жил своей жизнью. На экране, само собой, чертились сложные схемы в Архикат. Сами собой заполнялись ячейки, курсор неспешно, но уверенно бегал от окна к окну. Берендей заколдовал даже собственную рутину. «Просьб нет. Спасибо за работу». Я встал и протянул ему руку для прощания. Ладонь Берендея была огромной, теплой и шершавой, как нагретый солнцем камень. Рукопожатие получилось крепким. Я сам удивился силе, проснувшейся в моих новых пальцах. Отвык. Повернувшись, я пошел к выходу, оставляя за спиной пыльный склеп человеческих судеб и его сравнительно вежливого владыки. На пороге я обернулся. Берендей уже снова сидел, сгорбившись над столом, и курил, думал о своем, глядя в дымное марево. Я толкнул тяжелую дверь и шагнул наружу. Москва встретила молодого меня шумом машин, запахом выхлопных газов и влажным сентябрьским ветром. Ветер трепал мои дурацкие дреды. Мир остался прежним. Изменился только я.